Пятое. Эпиграф. Поздравляю вас, горячи прилетели. Пришвин. Говоря о художественном мире писателя, мы имеем дело прежде всего с литературными истоками этого мира, взаимоотношениями художника с предшествующей и современной ему литературной традицией. Однако круг воздействий, испытываемых писателем, гораздо шире, Применительно к Чехову он включает вопросы, связанные с его медицинским образованием, проблемы влияния методов медицины и естественных наук. Нельзя пройти и мимо таких недооцениваемых влиятельных факторов, как предметно-пространственная среда детства, впечатление других искусств, архитектуры, театра, не только в собственно драматическом, но и в предметно-декорационном аспекте. изобразительных искусств. Наконец, необходим учет таких социально-биографических моментов, как детство в южном российском провинциальном городе середины 60-х, конца 70-х годов XIX века. Рассмотрение личности Чехова с ее конкретно биографическими особенностями и всей совокупностью ее интеллектуально-психических черт не входит в задачу данной работы, в центре которой стоят проблемы поэтики. Однако мы считали необходимым хотя бы кратко остановиться на некоторых из этих особенностей, явившихся с нашей точки зрения определяющими в возникновении в его творчестве того нового типа литературного мышления, исследования которого мы поставили своей целью. В предшествующих главах, Много говорилось о новом отношении к вечному миру, о равнораспределенности внимания между вечным и духовным, о глубоком философском понимании Чеховым связанности человека с окружающей средой в масштабе личном и Земли в целом, о том, как это проявилось в созданном им художественном мире. Какими же были собственные взаимоотношения творца этого нового взгляда с вечным миром реальной действительности? Их рассмотрение, очевидно, прояснило бы некоторые моменты генезиса чеховского художественного видения. Прежде всего, остановимся на его личных взаимоотношениях с миром природных предметов и явлений, как он сам среди них себя видел и ощущал, какое место занимала природа в его мыслях, его жизни. Главным и наиболее достоверным источником здесь, как, впрочем, и в других случаях, являются чеховские письма. Времена года – важные этапы его жизни, целые комплексы эмоций. Завтра весна, но, увы, наступающая весна кажется мне чужою, ибо я от нее уеду. Суворину, 28 февраля 1890 года. Дождь, снег, любая перемена погоды для Чехова – явление равноценное в ряду с литературными, общественными, финансовыми делами. На все пустяки нужно заработать по крайней мере рублей 500. Половину уже заработал, а снег тает, тепло, птицы поют, небо ясное весеннее. Суворину, 11 марта 1892 год. Он вполне может начать письмо так. Выпал снег. Будьте добры, скажите в телефон, чтобы контора выслала мне гонорар за обывателей. Северный вестник, очевидно, бедствует. Суворину, 5 декабря 1889 год. А «Снеги» читаем и в другом письме, наполненном чисто литературными рассуждениями. Грузинский совсем уже выписался и определился. Он крепко стал на ноги и обещает много. Ежов тоже выписывается. Таланта у него, пожалуй, больше. Журю их обоих замещанистый тон их разговорного языка. «В Москве выпал снег». Лейкину, 7 ноября 1889 год. Об этом снеге в тот же день Чехов пишет и Суворину, наряду с сообщениями о Ежове, Еврейновой, Северном Вестнике. Жаль, что вы не приедете в Москву, очень жаль. В Москве выпал снег, и у меня теперь на душе такое чувство, какое описано Пушкиным. Снег выпал в ноябре... «На третье в ночь», «В окно увидела Татьяна» и так далее. Любопытно, что, как и в прозе, подобные сообщения никак не отделяются от прочих ни синтаксически, ни содержательно-иерархически, выглядят равномасштабными. Прилет птиц – событие не менее важное, чем остальные. У меня далеко еще не кончена моя работа. Если я ее отложу до мая, то сахалинскую работу придется начать не раньше июля. Моя повесть подвигается, но ушел я недалеко. Был в деревне у Киселевых, грачи уже прилетели. Суворину, 5 марта 1891 года. Погода хорошая. Через одну-две недели прилетают грачи, а через две-три скворцы... «Понимаете ли вы, капитан, что это значит?» Леонтьеву Щеглову, 28 февраля, 1888 год. Это событие обсуждается. Чехов может посвятить ему значительную часть письма. «Письма Чехова переполнены сообщениями о погоде. Пахнет весной, идет дождь, наблюдениями над влагой, цветами, деревьями, грибами». В письме Клейкину от 31 марта 1890 года находим целый трактат о почвах, их водоснабжении и прочем. Записи Чехова в дневнике его отца. Идет снег, утром дождь, погода наводит уныние. Можно бы счесть чистой шуткой, если бы точно такие же сообщения не содержались в совсем нешутливых контекстах писем Клейкину, Суворину, Плещееву. С пристальным вниманием вглядывается он в природу во время сибирского путешествия и с каким восторгом в письмах к нескольким корреспондентам сообщает, что целый месяц видел солнце от восхода до заката. Ему было свойственно чувство внутренней близости к природе, ощущение себя как ее части и своей зависимости от нее. Его настроение барометрически реагировало на атмосферно-погодные изменения. «Милый Алексей Николаевич, на дворе идет дождь. В комнате у меня сумеречно, на душе грустно». Плещееву, 31 марта 1888 год. Таких признаний множество. Солнце светит вовсю, снега нет, и мороз слегка щиплет за щеки. Сейчас я гулял по Невскому, все удивительно жизнерадостно, и когда глядишь на розовые лица, мундиры, кареты, дамские шляпки, то кажется, что на этом свете нет горя. Михаилу Чехову, 13 марта 1891 год. Я думаю, что мой леший будет не в пример тоньше сделан, чем Иванов. Только надо писать не зимой, не под разговоры, не под влиянием городского воздуха, а летом, когда все городское и зимнее представляется смешным и неважным. Летом авторы свободнее и объективнее. Никогда не пишите пьес зимой. В зимние ночи Хорошо писать повести и романы. Суворину, 8 января 1889 год. На Сахалине небо по целым дням бывает сплошь покрыто свинцовыми облаками, и безотрадная погода, которая тянется изо дня в день, кажется жителям бесконечной. Такая погода располагает к угнетающим мыслям и унылому пьянству.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 обычно толкуемый как художественный прием и отнюдь не у формалистски настроенных авторов, в данном случае имеет не только литературное происхождение. Глубокое сродство природы и чеховского духа только так понимал и лично ощущал чехов их взаимоотношения. Они бесконечно, как зеркала, отражаются друг в друге. Разница между миром природы и миром человека не кардинальна. Эти миры взаимопроницаемы и изоморфны. События природы нисколько не менее значительны событий человеческого общества. Они равнодостойны упоминания не только в прозе, но и в таких личных документах, как письма. Это равнораспределенность внимания между идеальным и физическим распространялось у Чехова не только на явления природные, но и на все прочие, касалось ли это предметно бытовой сферы, здоровья, даже физиологических явлений. Для Чехова обычно, обсуждая литературные дела, вдруг присовокупить в неожиданном синтаксическом присоединении «я купил себе новую шляпу». Пока не скучно, но скука уже заглядывает ко мне в окно и грозит пальцем. Буду усиленно работать, но ведь единою работаю не может быть сыт человек. Сейчас принял касторки. Бррр. Лейкину, 10 декабря 1890 год. Сахалинскую книгу хоть печатай, столько уже сделано. Жаль только, что проклятые зубы болят и желудок расстроен. То и дело бегаю в лес, во враг. Суворину, 13 мая, 1891 год. Последняя локальная подробность в понимании Чехова непредосудительна и заслуживает упоминания наряду с сообщением о состоянии здоровья и работой над книгой о Сахалине. Особенно заметна резкость сочетания таких деталей в письмах из сибирского путешествия. Завтра составляю форму телеграммы, которую вы пришлете мне на Сахалин. Постараюсь в 30 слов вложить все, что мне нужно, а вы постарайтесь строго держаться формы. Кусаются оводы. Чеховым, 20 июня 1890 год. Что делает Иван? Куда он ездил? Был ли на юге? Из Иркутска я еду к Байкалу. Спутники мои готовятся рвать. Чеховым, 6 июня 1890 год. Но такое впечатление в письмах с дороги происходит от того только, что деталей такого рода количественно больше благодаря обстановке путешествия. В целом же эти письма не отличаются от прочих, и поэтика включения деталей самых разнообразных, на которые редко кто отваживался из писателей во всей русской эпистолярной традиции, та же самая, удивительно напоминающая введение обыденных подробностей в чеховской прозе. Предметно-телесному в общем чеховском понимании человека принадлежит огромная роль – Что самое ужасное, когда старик кончает жизнь? Болезни, холод, одиночество. О Григоровиче. Характерен сам порядок перечисления. Как значишь он в тысячекратно цитированном письме к Плещееву от 4 октября 1888 года, где Чехов говорит о своем «Святая святых». Человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода. Не меньше внимания, чем природным феноменам, отдается роли рукотворных предметных явлений в жизни человека. В скучной истории есть такой пассаж. Ветхость университетских построек, мрачность коридоров, копоть стен, недостаток света – Унылый вид ступеней, вешалок и скамей в истории русского пессимизма занимают одно из первых мест на ряду причин предрасполагающих. Кому еще пришло бы в голову в историю русского пессимизма на равных правах включить коридоры, ступени и вешалки? Архитектура, как выражение национального духа, издавна была предметом размышлений писателей, мыслителей. Чехова интересует обратное – воздействие урбанистической обстановки, интерьера на психику человека. Студент на каждом шагу, там, где он учится, должен видеть перед собой только высокое, сильное и изящное – Храни его, Бог, от тощих деревьев, разбитых окон, сырых стен и дверей, обитых рваной клеенкой. Сам он влияние вечной среды ощущал постоянно, говоря в письмах об изумительной красоте зданий, вещах, не оскорбляющих эстетики. Когда явилась возможность, он окружил себя именно такими вещами. Это и сейчас можно видеть в Ялтинском доме-музее. Я бы хотел теперь ковров, камина, бронзы и ученых разговоров. Увы, я никогда не буду толстовцем. В женщинах я прежде всего люблю красоту, а в истории человечества культуру, выражающуюся в коврах, рессорных экипажах и остроте мысли. Суворину – 30 августа 1891 год. В российской действительности он постоянно отмечал грязные лестницы, несвежие скатерти в трактирах, захламленные мостовые. Обо всем этом он писал еще в юности, в осколках московской жизни. Его внимательность к гигиенической стороне жизни удивительна. На что он обращает внимание на площади Святого Марка в Венеции? Что она чиста, как паркет. В широко известном письме к брату Николаю, март 1886 года, Чехов излагает свою этическую программу. Речь идет о свободе человеческой личности, оскорбительности лжи, сострадательности и прочем. вещах, которые можно найти в любом сочинении, посвященном нравственным проблемам. Но совершенно неожиданно в этот ряд включаются гигиенические требования, что воспитанные люди не могут уснуть в одежде, видеть на стене щели с клопами, дышать дренным воздухом, шагать по оплеванному полу. Трудно представить, чтобы Толстой или Достоевский стали говорить об этом. Для Чехова же такой разговор при обсуждении этического идеала естествен. Грязь, вонь, плач, лганье. Эти вещи в отрицательной характеристике образа жизни для него равноважны. Существеннейшие места деталей общегигиенического свойства занимают в чеховской оценке современной интеллигенции. Вялая, апатичная, Лениво-философствующая, холодная интеллигенция, которая не патриотична уныла, бесцветна, которая пьянеет от одной рюмки и посещает пятидесятикопеечный копеечный бордель. Вялая душа, вялые мышцы, отсутствие движений, неустойчивость в мыслях.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 Интеллигенция никуда не годна, потому что много пьет чаю, много говорит, в комнате накурено пустые бутылки. Блестящей художественной разработкой этой темы является «Чеховский очерк в Москве» 1891 года. Это понимание теснейшей связи человека как с вечно-рукотворным, так и вечно-природным – составляла трагическую подоснову и чеховского искусства, и его личного мироощущения. Он понимал, человек не находится в союзе с природою, враждебен ей, тюрьмы, палаты номер 6, сахалин, противны телесной и духовной сути людей. Его современника окружают уродливые здания и угнетающие интерьеры, копоть заводов и отвратительные дороги. И он тосковал по гармонии с природой, когда человек понимает и бережет ее, а она верой и правдой служит ему. Тосковал по дружественному, созданному человеком, вечному миру, когда людей окружают не грязь и уродство, а изящные предметы – не оскорбляющие эстетики. Но путей спасения, освобождения личности Чехов искал не в русоистско-толстовских идеях возврата к природе и опрощения, но в развитии культуры, науки, медицины, демократических преобразованиях. Это был просветитель Среди форм жизни пристальное внимание, уделявший окружающей, природной и рукотворной среде, настаивавший на активном ее преобразовании, улучшении в масштабах всей страны и планеты, ощущавший эту работу как глобальную стратегию недалекого будущего.